Глава 10. Город Нежити. Первый шаг. Я, как оказалось, переоценил себя, полагая, что смогу продержаться до конца недели, прежде чем сунусь в лабиринт. Началось всё с того, что дома мои мысли вращались исключительно вокруг уровней и подземелий. Я словно игроманд, что очень долго ждал выпуска следующей части любимой франшизы, не мог просто сидеть и ничего не делать. Для начала решил развеяться, и пока думал о своих характеристиках и некоторых непонятных моментах, с той же удачей, например, вообще чертю что. Я оказался совсем недалеко от одного из своих схронов оружия. Давно себе запретил забирать запасные экземпляры оттуда без острой необходимости. Но ломковить достаточная причина, верно? Короче, пара звонков, не поверившим сначала своим ушам личностям, и к полудню я уже у входа в лабиринт Еранга. На поясе кинжал и пистолет, в руках автомат. На теле кожаная броня с встроенными металлическими пластинами. В одном зубе колба с ядом, чтобы отравить через укус, а во втором зубе противоядие для меня. В ботинках выдвижной клинок, прикреплённый к подошве. В инвентаре немалый боезапас. И самое важное в штанах щиток, защищающий главное сокровище любого мужчины. Полностью готов. И всё равно некое волнение поселилось в моём сердце. Но если обычно это было не желание, то сейчас это можно назвать предвкушением. Поднимется ли уверенность после убийства монстров? Как быстро я смогу прокачиваться? Как далеко я зайду? Я чуть ли не дрожал, а улыбке сдержать при всём своём желании не получалось. Пройдя сквозь красный пространственный разлом 6 м в высоту и полметра в ширину, который появился здесь 4 часа назад и был классифицирован как проход в лабиринт самого низкого ранга, Я оказался в новом пространстве. Лабиринты называют подземельями вовсе не потому, что тут тоннели или мы находимся под землёй. Просто кто-то стал это ассоциировать с данжами из игр, и так название распространилось по всему миру. Но всё же некая закономерность у лабиринтов есть. Обычно это что-то закрытое, с не слишком большим количеством света и запутанное, например, пирамиды. Почему обычно Потому что лично я видел немало лабиринтов, что от этой концепции отходит, но такого даже я не ожидал. "И почему я не удивлён?" хмыкнул я, оглядываясь. "Я, конечно, всякое повидал, но чтобы оказаться в центре пылающего города, переполненного ходячими мертвецами? Маладно, и такое бывало, только вот там была ночь, а не день с натурально жёлтым солнцем. Но не цвет солнца был проблемой, а белые зубы, прямой нос и насмешливые глаза. На это шаровидное лицо даже не слепило и смеялось, позволяя в полной мере насладиться этим сюрреалистическим зрелищем. Я опять вляпался в какую-то странную хрень, да? Задал я вопрос, который остался без ответа. Может, я здесь сяду и подожду, пока всё не закончится? К сожалению, моим мечтам не суждено было сбыться. Будто поняв, как я хочу поступить, меня переместили прямо в эпицентр творящегося безумия. Нежить не худший вариант противников. Мертвецы медленные и удобные мишени. Конечно, и у мертвецов окончательно весьма трудно, особенно если сражаешься в рукопашную. Да и много тут их. В любом случае, подземелья не жети мне нравится куда больше, нежели пещеры гублинов. Вот уж кто действительно раздражает своей безразмерной тупостью и удивительной хитростью. Хотя и у нежити есть свои минусы. В частности, их боссы считаются одними из сильнейших в их ранговой категории. Но как бы там ни было, Конкретно сейчас я должен был бежать. Если окружат, даже я задолбаюсь отстиливаться, а возможно и боеприпасы закончатся. Что-то у врагов тут и вправду слишком много. Пока бежал, что-то появилось перед моими глазами, но я быстро прошёлся по написанному и убедившись, что ничего сверхсрочного, отмахнулся. Тут улицы переполнены медленно шагающими за мной, и мне навстречу мертвецами. Некогда мне тратить на это время. Если бы во время боя такое произошло, меня вообще могли бы убить. Нужно будет постараться что-то сделать с этими появляющимися логами. Подходящее для отдыха место я нашёл ещё через некоторое время. Это был магазинчик, обычный, ничем не примечательный, но зато на окнах были решётки, а внутри лишь один мертвяк-зомби. Запрыгнув внутрь, я опустил решётку и захлопнул дверь. Это должно остановить продвижение мертвецов внутрь. Они не особо сильные, хоть и живучие твари. Сам же я занялся тем, кто остался внутри, и уже начал медленно шагать в мою сторону. Пройдя несколько метров, я нашёл подходящее мне оружие. Правда, для этого пришлось разломать древко швабры, да не суть. Теперь у меня была возможность не тратить пули просто так. Секунда, и древко вошло прямо в глаз и достало мозг. Неживой погиб сразу. Вот теперь можно взглянуть, что там система говорит. Получен редкий квест. Провадник душ. Описание. Вы попали в измерение с множеством страдающих душ. Спасите их. Цель. Убить всю нежить в лабиринте. Мертвецы. 1 из 1000. Воины смерти. 0 из 100. Легион смерти. 0 из 10. Прислужник смерти. 0 из 1. Награда. Оружие душегуб. Плюс 50 очков навыка. Штраф. Смерть. Я не сразу поверил своим глазам. Перечитал ещё раз, потом ещё и ещё. Чего, блин? Очередной мой вопрос остался без ответа. Хотя чего я удивляюсь? Это же я. Глубокий вздох вырвался из моих лёгких. Закрыв глаза, я попытался побыстрее восстановить дыхание. Всё же, как бы хорош я ни был, несколько минут быстрого бега мне не так легко даются. Возвращаясь к квесту, не делать нечего. Выбора у меня нет, особенно учитывая штраф. Но всё же количество мёртвых и вправду меня удивило. Обычно на подземелье Е ранга приходится две сотни монстров. В случае, когда лабиринт сложный и граничит с Д рангом, может оказаться, что в нём под 500 противников, но никак не больше 1000. И ведь это не худшее, погрустнел я. В обычных подземельях Е ранга, с нежетию, боссом является легион смерти. А тут таких аж 10 штук. И ведь они преподносятся как одни из сильнейших низкоранговых боссов. Более того, в этом подземелье есть ещё и настоящий босс, который тут в единичном экземпляре. Но почему-то мне от этого не легче. Насколько же он силён? Подземелье её ранга мать в вашу, вздохнул я. Наверное, если судить логично, прислужник смерти должен быть боссом до ранга, да? Разумеется, мне опять никто не ответил. Интересно, а то, что я убью столько монстров, позволит мне докачаться до нужного уровня для убийения биг-босса. Решив убедиться кое в кое-чём, я вызвал статус. Ничего, практически не изменилось, только процент опыта прибавился. То есть уровень действительно поднимается, но за одного мертвека мне дали только 6%. Закрыв глаза, я начал считать в голове. Короче, разберёмся по ходу дела, подытожил я. Что там было нужно? Убивать мертвеков Ладно, сделаем, кивнул я своим мыслям. Но до этого настройки системы. Я не был уверен, что это сработает, но это сработало. Быть может, эта система работает на моём представлении о ней, а может, эти 5.000 удачи у меня как раз на угадывание правильных слов активации системы. Но в любом случае всё получилось. С этим мне пришлось повозиться. Несколько минут уж точно, когда я наконец оторвался от настроек Вроде и немного, но изменений было не так уж и много. В основном, всё это было сделано для удобства. Например, теперь интерфейс у меня 3D и легко регулируется положение в пространстве игровых окон простым желанием. Ещё я смог включить функцию отображения имени и отображения уровня других существ. Помимо этого, я включил лут. И теперь стоит мне коснуться трупа, как я получаю доступ ко всему, что у него было с собой, и что я мог бы забрать при желании сам. Короче говоря, я включил всё то, что давало мне тело игрока. Правда, к моему удивлению, доступ у меня был кнюк не полный, даже не половина. Система говорит, что она ещё подстраивается под меня, и пока не закончится сей процесс, я не должен вмешиваться во многие её аспекты. А, да, шкалы МП и ХП не было. Не уверен, появится ли они в будущем, но сейчас этого не имеем. Первым делом я решил подойти к убитому мне зомби и прикоснуться к нему с намерением посмотреть его вещи. И действительно, в полуметре перед моими глазами появилось окно со списком всего, что на нём. Его органами, косточками и всем остальным, что можно было с него получить, в том числе и ядро души. Вот последнее я и взял. "Удобно", хмыкнул я, смотря в инвентарь. Там было ядро души монстра Е ранга. А жизнь налаживается. Теперь мне не придётся разделывать монстров в попытках вырезать эти камешки. Оставив труп лежать дальше, я прошёлся по магазину. В подобных лабиринтах я никогда не был, но есть правило, что всё, что в Падемилии есть вполне реально. И потому деньги из кассы и всё, что я заберу из самого магазина, также должно быть реальным. Из магазина я обзавёлся тремя сотнями долларов, в кассе была именно эта валюта, и целой кучей холодного оружия. Ножи, топор, монтировка и разные деревяшки с острым концом. Еду я, разумеется, тоже взял. Пока наживался, проверил и вместимость инвентаря. Разу уж там столько всего было. К моей очень большой радости, когда 72 слота заполнились, появилось ещё шесть свободных. А потом ещё и ещё. На радостях я забехал в инвентарь всё, что только можно было продать в игровом магазине хоть за какие-нибудь деньги. Телевизоры там, компьютеры и так далее. Когда я закончил, на улице уже собралась целая толпа мразвиков. Стояли себе у решёток, наказывая, что мозги им нужны лишь для того, чтобы поедать. присмотрелся к противникам и действительно увидел то, что хотел. Мертвец. 5 уровень. Бросил первый нож, который вошёл аккурат в луб первого. Тот упал окончательно убиенный. Проверил статус, процент снова повысился. Отлично. Вслед за первым пол ещё один. Потом ещё и ещё. К счастью, ножи я метал неплохо, и этот навык мне действительно понадобится, учитывая, что патронов у меня не бесконечное количество. Да и неплохо бы ещё в какие-нибудь места заглянуть. Денег подобрать, оружие. Через примерно 12 окончательно убиенных мужчин и женщин выход был свободен. Разумеется, своё оружие в трупах я не оставил, да и ядра нужно было собирать, поэтому пару минут я на это потратил. В ходе которых ещё двое мертвяков, что заметили меня, освободились от мёртв. К моему удивлению, у многих из мёртвых вывалились деньги. По нескольку десятков, а то и сотен долларов. Так что я ещё на 400 зелёных стал богаче. Уровень не так уж и далеко, про себя отметил я, когда начал удаляться от магазина. Ещё одно убийство. Я был взволнован, очень взволнован. На протяжении 10 лет мои силы не изменялись. Даже когда моё тело росло, я не мог ударить сильнее. Даже если я проводил по 5 часов на день в спортзале, я не мог поднять больший вес. И вот тебе на повышение уровня. Уверенности, что хоть что-нибудь изменится, у меня, разумеется, не было, но вот вероятность весьма не маленькая, что волнует ещё больше. А вот и моя цель, ухмыльнулся я, умерив фигуру в 20 м. Засунув руку в инвентарь, я вытащил оттуда нож. Иди к папочке маленький засранец. Я тебя по-быстренькому от мучений избавлю и уровень свой повышу. Дождавшись ещё немного, пока он не подойдёт до 7 м, я метнул свой нож. Попадание прямо в голову. Наконец-то. Ухмылка моя перешла в натуральный аскал. Секунда, вторая. Сообщения о повышении уровня всё нет. Так, стоп. Уведомление поступило? Удивился я, проверив статус.